Глава 6. Кто мы в этом мире? Философия стрессоустойчивости. Для борьбы с другим источником стрессов, навязчивостью совершенства и боязнью ошибки, применяются ещё несколько эффективных приёмов. Скажите себе, что совершенство недостижимо. Всегда найдётся тот, кто в том или другом деле будет лучше вас. Следуйте девизу: я сделал всё, что мог. Если другие могут лучше, пусть они это сделают. Чётко поймите для себя, что вы имеете право на ошибку. Вы не компьютер. Да, ведь и компьютеры иногда зависают. Весь вопрос в том, сможете вы свои ошибки исправить или нет. Наша жизнь марафон. И даже отстав, всегда можно догнать и перегнать других. Осознайте, что на самом деле вы ничем в этом мире не владеете. Всё можно потерять в одну секунду. Все религии говорят о том, что земные блага и земное имущество с собой в могилу не унесёшь. Даже если сегодня у вас шикарный дом, куча денег и прекрасное здоровье, завтра всё может быть по-другому. Нам подчинён лишь определённый, крайне ограниченный промежуток времени и осознание себя собой. Так зачем дёргаться? Когда вы только начинаете с кем-то общаться или что-то приобретаете дом, компьютер, автомобиль, заранее скажите себе: рано или поздно я это потеряю, и может быть, это произойдёт очень скоро. Казалось бы, зачем портить себе радость от нового знакомства или покупки? Но с другой стороны, Так вы станете ещё больше дорожить этим человеком или этой вещью. А потеряв, использовав, сломав купленное или прервав знакомство, вы будете испытывать куда меньше сожаления, ведь момент потери уже был проработан заранее. Всё в этом мире конечно. Тренировка философского отношения к жизни. Суть изменения отношения к стрессу это развитие определённого пофигизма. Толста кожисти. Понимание, что мы, к сожалению, не всё в этой жизни контролируем: финансы, здоровье, поведение близких. Однажды мы можем заболеть неизлечимой болезнью, потерять близких по разным причинам, работу, деньги. Поэтому нужно уйти от мысли, что мы за всё в ответе. Иногда просто говорить себе: "Будет как будет. Я сделал всё возможное, пусть другие сделают больше". Делай, что делаешь, и пусть будет, что будет. То есть принятие некоторого фаталистического отношения к жизни. Я это пишу как врач, психотерапевт, коуч. За свою жизнь я видел, как умирали мои друзья в 20-30 лет, как богатые люди становились нищими, как шли под откос самые яркие карьеры, и успешные люди попадали в тюрьму. Как людей предавали мужья, жоны, дети и друзья. И вместе с тем нужно ценить, что у вас есть: дом, семья, работа, близкие, друзья и здоровье. На моих тренингах я предлагаю участникам технику для выработки стрессоустойчивого взгляда на жизнь и свои перспективы. Ночное небо. Представьте себе ночное небо, в котором мерцают звёзды. Вспомните, что ваши мать и отец тоже смотрели на звёздное небо и любовали им. И ваши бабушка с дедушкой, и прабабушка с прадедушкой. Они ведь тоже обижались и терпели неудачи. Но глядя на это звёздное небо, успокаивались и думали о том, как их предки также смотрели на такое же небо. А затем переместитесь в будущее. Представьте себе, что ваши дети смотрят на звёздное небо, несмотря на все свои обиды и неудачи, как и ваши внуки и правнуки, перед вами возникает величественная картина вечного неба с мириадами мерцающих звёзд, на фоне которого идёт постоянная смена поколений, когда звенья цепочки человеческих жизней выстраиваются в единую линию. Ваши неудачи по сравнению с этим уже не будут выглядеть так драматично и тяжело. Ведь это всего лишь кратковременные эпизоды бытия, не более. В жизни слишком много суеты и второстепенных вещей. Но если сегодня у вас не получилось какая-то мелочь, возможно, это не так уж и важно. Существует ещё одна экзистенциальная психотехника стрессоустойчивого восприятия мира. Мёртвые не умирают, о которой мне рассказал один из участников моих тренингов. Он поделился следующим интересным переживанием. Она очень сильно повлияла на его восприятие жизни и стрессов. Как-то раз он летел на самолёте из сибирского города в Москву. Задремав в полёте, он увидел сон, будто самолёт разбился, и он погиб. Но душа его продолжала жить на земле в реальности. При этом всё происходящее виделось будто во сне. Проснулся он другим человеком, распрощавшись сразу с несколькими своими страхами. Он уже не боялся, как и раньше, потерять работу, деньги, близких и тому подобное. И сам заметил, что о тревожаться стал куда меньше, а стресс и переносить значительно легче. Удивительно, но подобные переживания заметно повысили его настроение. И сделали его куда более активным. Чтобы победить свои страхи, представьте, что вы уже умерли. С вами уже ничего случиться не может. Сразу исчезнет ряд ограничений: различные стыдно, нельзя, страшно.